Глава шестнадцатая. Деловые переговоры. После нашей с девушками миссии гномом жизнь пошла размеренная. В моем замке все шло своим чередом. Дрон строил собственный дом, не сам, конечно, а нанял своих же соплеменников. Благо, денег у него достаточно. Кузни тоже строились. Правда, строительству очень здорово мешал снег, укрывший землю. Я даже какое-то время сомневался в том, что строить в такую погоду возможно. Но гномы уверили меня, что ничего особенного в этом нет. Они расчистили снег, кострами прогрели землю и сначала заложили фундамент, а потом приступили непосредственно к строительству. Дрон размахнулся аж на три этажа в своем строительстве. Добыча рыбы хоть и упала, так как река покрылась льдом, и хоть ее стали добывать меньше, но, тем не менее, работа тоже шла. И цех копченостей не прекращал свою работу. Ведь коптили не только рыбу, но и различные мясо животных. А у охотников сезон добычи, наоборот, стал более удачным, чем летом. Алена вместе с подругой опять перебралась в замок княгини, который под руководством Эрзона уже полностью восстановили. Я как мог долго находил различные причины, по которым им не стоило переезжать, но до бесконечности отговаривать их не мог. Я решил проводить девушек и отправиться в столицу проведать разума, да и интересно посмотреть, как у него дела обстоят. Заодно решил и новости разузнать, а то до замка события из внешнего мира доходили с большим опозданием. Да и по правде сказать, практически никаких новостей и нет. Мы как бы находились в своем маленьком мирке и знать ничего не знали, что происходит за нашими землями. Неспешно так я отправился в столицу. По пути свободного времени много и, обдумывая все это, вернулся к своей идее по развертыванию торговли по соседним городам и странам. Заодно и в основном мои купцы должны заняться сбором информации. Мне не хотелось, чтобы события вдруг вышли из-под контроля. В город я вместе со своими охранниками их ко мне стик приставил. Приехал ближе к вечеру и сразу отправился в свой ресторан. Подъехав ближе, был приятно удивлен тем, что, в отличие от других рядом стоящих домов, у нашего ресторана снег убран и даже постелен ковер, по которому посетители должны входить внутрь заведения. У дверей стояло два внушительного вида мужика, и у каждого входящего строго спрашивали билеты. «А от посетителей нет отбоя, это мне очень хорошо видно». Не успел спешиться, а оказался приятно удивлен, вопросом, который мне задал довольно прилично одетый молодой человек. На меня даже какой-то ностальгии повеяло. «У вас лишнего билетика не найдется? Я у вас его могу купить!» На меня смотрел примерно мой ровесник, который на морозе уже начал притоптывать в своих не по сезону легких ботиночках. Я присмотрелся и обнаружил, что таких вот страждущих попасть внутрь заведения с городской вывеской «У кота» приличное количество. Да и вообще, суматоха во дворе ресторана сильная. Только что прибывшим подбегало по несколько человек с одним и тем же вопросом насчет билета. «А что, чтобы попасть в трактир необходимо кроме денег еще что-то?» Сделав вид, что не понимаю, о чем речь, спросил я парня. «Вы, вероятно, приезжий», — утвердительно кивнул парень. А потом тяжело вздохнул и прояснил ситуацию довольно поучительным тоном. «Во-первых, это не трактир, а ресторан. Это место самое знатное заведение в столице». И чтобы туда попасть, надо заранее выкупить место, и тогда, согласно билету, вас пропустят внутрь. — И? — подняв бровь, спросил я у молкшего парня, который внимательно осматривал входящих во двор богато одетых людей, которые, как бы не замечая сыпавших на них вопросов, величаво проходили к дверям и, что-то показав охране, скрывались за дверьми моего заведения. — Что и? — паренек недоуменно посмотрел на меня. — Ты сказал во-первых. — А что во-вторых? В этом ресторане подают очень вкусные блюда, тут даже каждый вечер выступают артисты. А вот попасть туда практически невозможно. Так что вы можете даже не пытаться, да и мы сейчас пойдем в более доступное заведение». Он опять тяжело вздохнул и поделился со мной своей проблемой. «Я обещал своей девушке, что обязательно сегодня в это заведение на ужин ее проведу. Да вот не получилось. А ведь у нее день рождения. Сколько лет-то ей исполнилось?» Спросил я его, уже заметив, что одна из девушек, которых тоже много во дворе, внимательно следит за нашим разговором. «Лики-то? Пятнадцать. И ведь никто билет это не продает». Расстроенно пояснил он мне и сделал шаг к девушке, которая робко стояла позади него. «Так заранее надо стоило купить, а не в последний момент?» Усмехнулся я ему вслед. Он оглянулся и, криво усмехнувшись, ответил. «Вот только интересно как. Я тут с самого утра торчу, даже росинки маковые во рту не держал». До обеда билеты не продавали, а после обеда объявлено, что все билеты проданы. Кому интересно. Хотя оно и понятно, вон какие важные персоны топают. Наверняка им билеты сам хозяин на дом приносит. А простым смертным путь сюда заказан. Даже с учетом того, что один только билет серебрушку стоит, а уж чтобы поесть нормальные, представить страшно. — Так зачем же вы сюда попасть хотите? — спросил я его, а у самого настроение испортилось. Похоже, что разум немного перегнул палку и истолковал мои слова насчет элитного заведения немного не так, как я себе это представлял. Но в этом есть и моя вина, не смог толково и доходчиво все объяснить. «Так интересно же, да и повод у нас наметился. Я вот специально со своей зарплатой денег на этот поход копил». А, он махнул рукой и направился к девушке. «Подожди!» — остановил его, подошел к ним и, поздоровавшись с девушкой, предложил. «Пошли со мной, я вас проведу». «Господин, видимо, не понял, вход в ресторан возможен только по билету». «Ну или если только короля пропустит. но ну, вы ведь не король, уж своего короля мы хорошо знаем». Она немного задумалась, а потом попыталась меня уберечь от неотдумных действий. «Мы тут свидетелями были, как одному герцогу поворот от ворот дали, и он ругался и угрожал, но ушел ни с чем». На меня посмотрели расстроенные глаза девушки, она мне чем-то неуловимо напомнила Алиену. «Посмотрим», усмехнулся я. Подойдя к дверям, у которых в этот момент кроме вышибал никого не оказалось, я попытался пройти, но они меня остановили. Если бы не мои телохранители, то, думаю, что со мной церемонились бы меньше. Но пять вооруженных людей, которые одеты в одинаковую форму, требовали, чтобы со мной считались. «Уважаемый, если у вас нет билета, то мы не сможем вас пропустить. Все места строго расписаны, лишних мест в зале нет», — проговорил заученную фразу один из вышибал. Я заметил, что он дернул за какую-то веревочку. Буквально через мгновение к ним подоспела подмога, в лице еще пяти таких же по комплекции шкафов. Видимо, веревочка, за которую дернул охранник, являлась условным сигналом, что вдвоем вышибалы могут и не справиться. Я только одобрительно крякнул от такой предусмотрительности. «Билета у меня нет, но считаю, что хозяину данного заведения он не так уж и необходим, чтобы пройти внутрь, как вы считаете?» усмехнулся я. На вышибал напал настоящий ступор, только сзади меня удивленно вскрикнули молодые люди. «Ну так что, вы меня пропустите или как?» — уставился я на вышибалу, который от моих слов очнулся и принялся лихорадочно дергать за веревку. «Одну минутку, уважаемый!» — попросил у меня шкаф, а у самого на лбу показались бесеринки пота. Вот, наконец, распахнулась дверь, и в окружении охраны перед нами предстал разум. Кот важно вышел и, не глядя ни на кого, принялся выговаривать вышибалом. «Что ж вы за олухи? Неужели ни один вечер не может пройти спокойно, чтобы мне самому не приходилось урегулировать конфликты? Все места заняты и билетов...» Тут, наконец, он соизволил поднять глаза и увидел меня. Я уже не смог сдержать смеха, который буквально душил меня. «Алекс, наконец-то!» — радостно завопил мой друг. А потом окинулся на вышибал. «Нет, ну не олухи!» — Хозяина не пустить, да я вас... — Разум, успокойся, давай лучше встречай гостей, а не держи нас на пороге, — усмехнулся я и добавил. — Кстати, тоже чертовски рад тебя видеть. Разум повел меня и моих нежданных спутников в зал. Мою же охрану он отправил в караулку вместе со своими телохранителями. В зале многолюдно, и все столики действительно заняты. Разум, не обращая ни на кого внимания, молча пересек зал, и мы оказались в небольшом закутке, где стоит большой стол. — Правда, он пока пуст. «Этот стол всегда стоит зарезервированный для тебя. За него никого не пускаю. Ты уж извини, что не в центре зала, как подобает твоему положению, но решил, что так тебе больше по душе придется. Да и отсюда зал и сцена просматривается отлично». Разум вопросительно посмотрел на меня. «Мне нравится. Ты нашел самое оптимальное место», — успокоил я своего друга. А потом кивнул на молодых людей, которые во все глаза смотрели на меня и на обстановку их окружающую. «Познакомься. Девушку зовут Лика, а ее молодого человека...» Бросил вопросительный взгляд на парня, но у него от всего увиденного не нашлось слов. За него ответила подруга. «Его зовут Крис. Он у моего отца в лавке работает». «И чем же твой отец занимается?» — поинтересовался разум. У него небольшая лавка по продаже всякой мелочи, замки, топоры, вилы, косы, в общем, все, что в хозяйстве может пригодиться. Я взгляну на девушку более внимательно. Одета она хоть и не бедная, но и не богата. Похоже, что дела у ее отца идут не слишком хорошо, а с приходом в город гномов, думаю, что дела пойдут еще хуже. А вот молодых людей жаль. Наверняка отец свою красавицу-дочь мечтает выдать замуж уж никак не за своего помощника. Да? протянул задумчиво разум. «Вы в случае чего обращаетесь, может, смогу чем-нибудь помочь?» Похоже, что кот пришел примерно к таким же выводам, что и я. «Спасибо, конечно, но мы уж сами справимся», гордо ответил Крис. «Ну, сами так сами», не стал с ним спорить разум. «Давайте кушать, а то и представление скоро». Пока мы разговаривали, стол уже успели накрыть. Честно говоря, такого богатого стола еще не встречал, чего на нем только нет. Изобилие блюд просто поражает. «Ты что, нашей смерти хочешь?» — шутливо спросил я кота. «Почему?» — не понял тот моей шутки. «Не почему, а от чего?» «От обжорства!» «Если мы съедим хотя бы половину, то просто лопнем!» — рассмеялся я. «Не, лопаться нельзя, тогда десерт пропасть может!» — в ответ рассмеялся разум. Молодые люди переглянулись, а потом Крис покраснел и сказал... Видите ли, мне неловко это говорить, но дело в том, что мы с Ликой не в состоянии оплатить счет за такой превосходный ужин. Честность молодых людей мне тоже понравилась. Вообще, эта пара мне нравилась все больше и больше. Они понимали друг друга только по одному взгляду, и складывается такое ощущение, что у них нет никого дороже на свете. — А вот я и обидеться могу, — сделал расстроенную мордочку разум. — Вас в гости пригласили, а вы о каких-то деньгах говорите. «Вот зайду к вам на чай, вы тоже с меня деньги брать станете?» Но... Крис совсем смутился, и к его пылающему лицу прибавились огненные щеки подруги. «У вас же ресторан, и вообще, это же ваш бизнес, вы на этом зарабатываете?» «Вы мои гости, вот и ведите себя так, как принято в гостях. Кушайте и веселитесь. И чтобы больше ни о каких деньгах не слышал», — сделал я строгое лицо. А потом, взяв бокал с вином, провозгласил. «За знакомство!» Весело переговариваясь, мы начали трапезу. Разговор, как ожидалось, пошел ни о чем. Обычный треп. Распрашивать о новостях Разума в присутствии хоть и симпатичных, но мало знакомых людей, я посчитал не совсем уместным. Разум тоже меня ни о чем не спрашивал. Кот все больше выпытывал о том, как живут молодые люди и каковы их планы на будущее. А будущее у них, в общем-то, не совсем радостное. Крис прекрасно понимал, чем им грозит появление гномии мастерской в городе. Делову отца Лики и так-то шли не очень хорошо, а в последнее время им становится все тяжелее и тяжелее. А между тем на сцену ресторана стали выходить танцовщицы, и когда зазвучала музыка, принялись отплясывать прямо такие кардебалет какой-то. Я только крякнул, разум же довольно зажмурился, наблюдая за моей реакцией и реакцией молодых людей. Хорошо хоть, что танцовщицы одеты прилично и не позволяют себе того, что является обычной нормой в моем мире. После того, как закончился их зажигательный танец, ресторан взорвался шквалом оваций и криками одобрения. Даже величавые дамы, хоть и с покрасневшими лицами, но хлопали. И вообще зал походит больше на распоясавшуюся молодежь, а не на строгих и солидных людей. А на сцену между тем вышла всего одна девушка, и как только зазвучала музыка, запела. Зал мгновенно стих и стал внимательно слушать певицу. «А та пела хитрую песню моего мира, проклен мой опавший». По окончании песни певицу отблагодарили зрителей не меньшим шумом, чем танцовщиц. А на сцене опять стали появляться предыдущие девушки и начали отплясывать свой следующий зажигательный танец. На смену им опять вышла певица, потом опять кардебалет, потом опять песня. И так еще раз пять. Закончился вечер и совсем уж для меня неожиданно. Певица вышла и сказала, что это последний на сегодня номер и исполнила песню совершенно другого жанра. Раньше она исполняла все больше народные песни моего мира, но тут исполнила шансон, спев песню «Приходите в мой дом, мои двери открыты». Тем не менее, все совершенно грамотно, и шоу вышло на славу. По крайней мере, в зале не осталось ни одного человека, неудовлетворенного от этого зрелища. «Удивил ты меня», — обратился я к разуму. «Надеюсь, в хорошем смысле», — усмехнулся кот. «Да все прошло великолепно». «Но скажи, а представления меняются или все происходит по одной и той же программе?» «Танцы и песни каждый день разные», — Кот задумался. «Ну, иногда, может, и повторяются, вот только с каждым днем придумывать все новые и новые песни становится трудно». «Слушай, а как ты запомнил все тексты песен? Да еще и мелодию так точно смог музыкантам передать», — удивился я. Ведь когда разум находился в моем мире, он хоть и интересовался различными вопросами, но чтобы специально заучивать песни, такого за ним не замечал. «Да я и сам не знаю», — Кот озадаченно покрутил головой. «Самое интересное, что все понравившиеся песни помню очень хорошо, а вот те, что мне не очень понравились, вспомнить хоть и не могу». Гости ресторана между тем стали расходиться. Крис и Лика, поблагодарив нас за такой чудесный вечер, тоже ушли. Оставшись наедине с разумом, мы в спокойной обстановке стали делиться друг с другом новостями. Сперва кот выслушал мой рассказ. К моему удивлению, дом в горах на него не произвел сильного впечатления. Он только и сказал. «Это дела давно минувших дней. Хорошо, что именно тебе удалось обнаружить это жилище. Теперь у тебя есть собственный курорт в горах. И в случае какой-либо угрозы там схорониться можно». Сам же кот принялся рассказывать о том, как он поднимал ресторан. После того, как ресторан стал готов к приему гостей, кот нанял танцовщицу-певицу. Танцовщицы раньше выступали в бродячем цирке, а когда наступила зима, решили зазимовать в столице. Все же путешествовать в снег и холод не очень комфортно и проблематично. Да еще и на улице устраивать представление тоже приятного мало. Певицу же кот подобрал в одном из трактиров, когда та, спев какую-то совсем уж заврядную песню, оказалась чуть ли не пинками оттуда выгнана неблагодарными зрителями. Разум же сумел услышать в певице прекрасный голос, который исковеркан довольно бессвязной песней. И теперь у кота есть свои собственные артисты, которых публика буквально боготворит. Да и артистов кот не обижает, пока никто из них и не помышляет сменить место творчества. Первый вечер ресторан стоял пустым, ведь как я рекомендовал коту, тот сделал билеты, а вот публика не поняла, как можно платить только за вход. Во второй, третий и четвертый день после открытия в ресторан не зашел ни один посетитель. Кот уже стал подумывать отменить эпопею с билетами, но потом пошел на небольшую хитрость. Он решил билеты раздать, а в них на самом видном месте указать стоимость. Раздавать Кот естественно, нашел с наших друзей и знакомых. И вот на пятый день ресторан оказался полон. Весь вечер прошел на ура, а на следующий день по столице со скоростью лесного пожара расползлись слухи о необычном заведении, в котором совмещается прекрасная еда и великолепное зрелище. А уже через неделю разуму пришлось нанимать вышибал, так как отбоя от желающих не было, и иногда дело грозило вылиться в банальную потасовку, когда продавались билеты или по этим самым билетам пропускался в зал тот или иной счастливчик. Стоимость билетов уже никого не пугала, а некоторые ушлые дельцы уже наладили бизнес, став заниматься перепродажей заветных бумажек. «И что думаешь делать?» – поинтересовался я. «А что тут сделаешь?» – удивился кот. «Желающих много, билетов мало, а поднимать стоимость входа я не хочу». «А скажи мне, как так получилось, что Крис не смог билеты купить?» По его словам, он с самого утра дожидался, когда их продавать начнут. А продавать их так и не начали, сказали, что все уже продано. Кот нахмурился, а потом резко так заорал на весь ресторан. "Смика ко мне немедленно!» Потом пояснил мне. «Он у меня билеты продавать поставлен, и до сегодняшнего дня претензий я к нему не имел». За каждый билет все до медика сходилось. А он, видимо, их все на сторону толкал. Перед нами предстал мужичок с бегающими глазами. Разум буравил своего работника взглядом, и от этого взгляда мужик все больше и больше нервничал. На его лбу выступил крупный пот, а руки стали мелко потряхивать. — Объясни мне, пожалуйста, почему сегодня билеты не продавались? — вкратчиво спросил у мужика кот. «Пощади — Пощади! — взвыл мужик и бухнулся на колени. «Мне ультиматум выдвинули. Или я все билеты одному графу отдаю, или меня как бездомную собаку прирежут». «Почем отдавал-то?» — спросил я. «Полтора серебряка за билет. Всего третий раз сегодня, а этот граф, он из лихих людей. Мне с ним никак не справиться. Вот отказать ему и не смог». Мужик повесил голову. «Значит так...» «Сейчас ты отдашь мне все деньги, которые заработал таким путем, и проваливай на все четыре стороны, чтобы духа твоего здесь больше не было, понял?» Зло сверкнул на того глазами кот. «Вот, возьмите!» С облегчением вздохнул мужик, вытаскивая из кармана кошелек. «Тут все деньги, которые с билетов оставались. Не сомневайтесь, ни одного медика не взял. А вам рассказать боязно было!» Мужик положил кошель на стол и, повесив голову, побрел к выходу. Разум задумчиво покрутил кошель, заглянул внутрь и крикнул. «Подожди, иди сюда!» Он дождался, пока мужик подойдет к нашему столику и продолжил. «Значит так, Смик. Как работник ты мне нравишься, и я вижу, что совесть у тебя есть. Если хочешь, то можешь оставаться. На первый раз тебя прощаю». «Но учти, второго раза не будет. В тюрьму отправлю, если еще хоть одна такая выходка будет». «Господин, не сумлевайтесь, не подведу больше. Вы же всегда по справедливости решаете». Мужик вновь бухнулся на колени, но на губах у него уже играла радостная улыбка. «Ладно, ладно, ступай», — разум махнул лапой. Однако мужик не спешит вставать с колен. Улыбка с его губ исчезла, и он, подбирая слова, сказал. «Господин, а что мне теперь делать? Ведь не могу же я, как и прежде, билеты продавать. Или мне, как и раньше, только за домом следить?» Разум задумчиво посмотрел на мужика. Я догадался, что решение этого вопроса пока никак моему другу не дается. Ты занимайся всеми теми обязанностями, что и раньше, а билеты продавать станешь теперь не один, а в присутствии охраны. Наличие охраны можешь объяснять как угодно, то ли тебя охраняют, то ли ты из доверия вышел. Устроит такое решение вопроса? Спросил я. Устроит, просиял мужик. Ну тогда иди работай, отпустил его разум. Дождавшись, когда мужик ушел, я спросил кота. «Что это за граф такой, не знаешь?» «Не знаю, но думаю, что желающих заработать на чужом труде всегда будет достаточно». «Это, конечно, понятно. Вот только то, что мы толком ничего не знаем, что происходит вокруг нас, меня начинает беспокоить. Мы даже не знаем, кто нам враг, а кто друг. Нет, друзей мы с тобой знаем, конечно, а вот врагов...» «Не закончил мысль, и так все понятно». «Да, враги и завистники у нас наверняка есть». — согласился со мной разум. — В принципе, и приехал-то в основном по этому вопросу, — усмехнулся я. — Надо бы нам с тобой подумать, как получать сведения о том, что происходит как можно быстрее. Стоит стремиться к тому, чтобы враг только подумал про какую-нибудь каверзу, а мы уже об этом все знали. Как говорят в моем мире, кто владеет информацией, тот владеет миром. — Согласен с тобой полностью, у меня самого что-то подобное зрело, но вот пока осмыслить времени нет. «А как нам этого добиться?» Кот вопросительно посмотрел на меня. «Есть у меня кое-какие наметки», — усмехнулся я. «Первонаперво нам необходимо знать, что происходит вокруг нас. Для этого надо иметь осведомителей, которые должны приносить информацию тогда, когда она еще не утратила своей значимости. Для этого дела нужно вербовать агентуру, которая будет на нас работать. Им, конечно, придется платить, но на это делать денег жалеть нельзя». «А как вербовать-то их? Ведь не пойдешь к первому встречному и не скажешь, мол, стань моим агентом, ты мне секрет, а я тебе за это денег дам», — ответил мне разум. «Это дело, конечно, не такое простое. Тут к каждому случаю конкретный подход нужен. Кому-то денег дать, кому-то дорогой подарок сделать, на кого-нибудь компромат найти, а кому-то и ласкового слова достаточно окажется. Вот, например, нуждается кто-то в деньгах. Ты ему в долг. А потом за эти деньги с него информацию требуй». Только для этой работы проверенные и сметливые люди нужны. У тебя на примете такие есть? — Пару человек точно найду, — задумчиво проговорил кот. А потом спросил. — Но вот как начать-то, не представляю. — Я вот что предлагаю. Пока потихоньку войти в доверие к слугам, которые обслуживают своих господ. Для этого ты ресторан не только вечером открывай, но и днем пусть он работает. Без всяких шоу, конечно. Но народ все равно потянется. А тут уже поле для работы окажется. — Это можно попробовать. Уже несколько дней как раз размышлял, чтобы днем ресторан тоже выручку приносил, — обрадовался кот моему предложению. — Еще, кстати, можно открыть ломбард. До этого здесь еще не додумались. Только упаси тебя, создатель, краденое брать. А так тоже довольно прибыльное дело. Сдаст кто-нибудь драгоценности, так мало того, что обратно он их выкупит по более дорогой цене, так еще и благодарить должен будет. «Если не выкупит и на контакт не пойдет, так всегда ценности можно продать. Как тебе эти идеи?» «Идеи-то неплохие», — задумчиво протянул разум. «Вот только где столько денег взять? Это же огромные суммы должны крутиться». «Помаленьку, потихоньку. А денег у нас хоть и немного, но на первое время ведь есть», — усмехнулся я. «Как бы нам их таким образом все не профукать? Тут нужно все хорошенько взвесить», — не стал пороть горячку разум. Так я и не тороплю тебя, ведь к тебе с этими идеями специально посоветоваться приехал. Как считаешь? Мысли, конечно, правильные, информация необходима, но все сперва хорошенько обдумать стоит, уперся кот. Он не хочет решать все быстро, а намекает на то, что такие дела требуют не мгновенного решения, а взвешенного и выверенного. Я с ним полностью согласен, ведь наломать дров можно быстро, а вот выбираться из трущобы, в которую попадешь по собственной дурости, придется долго. Да и Тайны стражи, наверняка, не понравятся такие наши деяния. Следовательно, необходимо сделать все так, чтобы свирка нашей деятельности не узнал как можно дольше. То, что глава Тайны стражи узнает о том, чем мы будем заниматься, у меня нет никаких сомнений. Вот только надо сделать все так, чтобы всем оказалось понятно, что наша деятельность идет только на пользу короне, а не во вред. И в страны, соседствующие с нашим королевством, тоже засылать агентов надо, а то может они уже войска к границе стягивают, а мы и не знаем. Продолжил я развивать мысль со шпионством. — А вот это пусть у короля голова болит, — не поддержал меня друг. — Это ведь уже большая политика, и на этом поле мы получим только поражение. Узнать ничего не узнаем, так еще и головы потерять можно. Вот это уже шпионство. — Да кто тебе про шпионство говорит? Наоборот, предлагаю выходить на внешний рынок по сбыту своей продукции. У меня сейчас ведь еще четыре кузни строятся. Ты вот свои коптильни расширишь. Товар-то сбывать надо. Конечно, и здесь пока есть сбыт, но ведь за границей и прибыль больше станет. А если у купца глаза есть, то и информацию он соберет, не прибегая ни к каким уловкам. Разум, заслышав мои слова о том, что может конкретно принести прибыль, воодушевился. Глаза его загорелись. Купцы — это очень хорошая идея, а товаром-то мы их обеспечим. Так, мне надо срочно скататься в замок и посмотреть на то, как и тут дела в коптильном цехе. Наберем побольше работников и вперед. Когда поедем? Кот деловито на меня посмотрел, намекая, что трогаться в путь он готов хоть сейчас. С этим моим предложением времени на обдумывание ему не потребовалось. «Ты пока подумай над первыми моими словами. Я друзей навещу, так что думаю, через недельку можно и в замок наведаться», — усмехнулся я. «Отлично! За неделю со всеми делами здесь управлюсь. Да и отсутствовать-то буду не так долго, ничего с рестораном не случится». «Да, забыл сказать, карета-то готова. Получилось даже лучше, чем думал». И кстати, у нас теперь и 50% процентов мастерской по изготовлению карет. «Твоё ноу-хау не просто так мастеровым подарил». Разум махнул лапой и хихикнул. «Я с ними поспорил, что если карета выйдет такой, как им описываю, и тряски в ней не окажется, то вступаю к ним в долю. А если они не согласятся, отдам ноу-хау конкурентам». В итоге карета вышла просто класс. «Долю на твое имя оформил как положено, и теперь надо прибыли ждать». А прибыль-то ждать долго не потребуется, наша карета-месяц послужила демонстрацией для знати. И теперь желающие в очередь выстроились. Правда, ни одной кареты еще не продано, просто изготовить не успели. Но скоро три карета мастеровые закончат, а это, кстати, чистой прибыли полторы тысячи. Разум довольно посмотрел на меня. Молодец, я бы так точно не смог. Ведь планировал карету лишь за полцены сторговать, а ты опять так дело провернул, что нам за нее еще и приплатили. Причем уж совсем огромными средствами, — похвалил своего друга. — Ну, насчет огромных средств не совсем так. Они ведь и сами только в выигрыше от такой сделки остались. Так что тут все честно. Зато путешествовать теперь можно с комфортом. — Нет, но все же, как они вот так просто взяли и половину своего дела отдали? — спросил я разума после того, как более трезво оценил ситуацию. — Честно говоря, я немного приукрасил, — немного смутился кот. Дела у них шли, мягко скажем, не очень. Они еле-еле концы с концами сводили. А долю за полторы тысячи золотом выкупил плюс половину стоимости кареты, так как мы стали совладельцами этого бизнеса. О цене мы договаривались заранее. Если бы дело не выгорело, то пришлось бы заплатить полную стоимость кареты. В итоге заплатил 2250 золотых. «Все равно ты молодец. Считай, потраченные деньги мы уже отбили. Да еще и с каретой остались», — улыбнулся я разуму. Следующие несколько дней я провел в визитах. Сначала посетил Тиола, который встретил меня со всей душой. Мы долго с ним просидели, я рассказывал о своих новых приключениях. Подробно остановился на своей находке в горах, немного, правда, скрыл. Обстоятельства того, как там оказался и что нашел, рассказал не полностью. Но целитель не стал меня подробно об этом расспрашивать, понимая, что если захочу, то расскажу сам. А мне не хотелось открывать все тайны, связанные с этим домом. Я его попросил и другим никому не рассказывать, а сам его посвятил в это только с одной целью. Просто мне хотелось привести в горы понимающего мага, который поможет мне разобраться в той магии, которой пропитан дом. А на эту роль подходил, по моему мнению, только Теол. Я, правда, раздумывал, кому все это рассказать, Теолу или Дунгиону. Но Целителя знал намного лучше, да и у Верховного Мага дело без меня навалом. Так что, кроме Теолы, решил никого не посвящать в свою новую находку. Очень интересно, вот бы там побывать, посмотреть, как раньше древние маги жили, воскликнул Теол, после того, как я закончил свой рассказ про дом в горах. Так давайте сходим, посмотрите, да и меня просветите, что там за магия, предложил ему я. Сейчас зима и добираться сложно и далеко. Как бы мне ни хотелось, но раньше весны на такое длительное путешествие не отважусь, отрицательно покачал головой целитель. Я задумался. Про портал говорить не хотелось, да и к тому же его еще пока и не нашел. И решил, что придется тогда ждать до весны, если, конечно, сам не разберусь со всей этой магией. Ведь в планах у меня еще отыскать портал и попробовать его в работе, но это немного после. Посетил я и Дунгиона. Тот, как и подобает верховному магу, практически безвылазно сидел во дворце. Тут уж он мне принялся жаловаться на то, как король его подставил с назначением на эту должность. Дело в королевстве накопилось так много, что бедный маг, как он сам себя назвал, только и занимается тем, что что-то приказывал, согласовывал, с чем-то разбирался. Поплакавшись мне в жилетку, Донги он потащил меня к королю, благо что идти недалеко. Да и какие-то вопросы между собой решить необходимо. У короля я пробыл тоже не так много, тот тоже оказался завален работой, но ему это не помешало, в первую очередь, подробно выпытать у меня, как там поживает Мирта. Короля интересовало все, что она делала, делает и станет делать. На что я даже со смехом заметил, что у короля какой-то уж слишком большой интерес к эльфийке. Аргест на мое замечание хоть и смутился, но ненадолго. А потом признался, что внучка правителя эльфов ему страшно понравилась. Вот он и интересуется ее судьбой. А в частности, не вьется ли вокруг этой особы какого-нибудь молодого человека или эльфа? Я заверил короля, что такого замертая не замечал, да и вообще она девушка скромная и порядочная. Вот даже практически из под венца сбежала. Правда мои слова можно по-разному истолковать, но мы с Дунгионом похихикали, а вот Аргест немного помрачнел и взял с меня слово, что о его любопытстве никому не скажу. Потом разговор перешел в более деловое русло и король как бы мимоходом поинтересовался, сколько смогу поставить пушек и мушкетонов королевской армии и за какие деньги. Я честно ответил, что выпуск продукции находится на стадии наладки. А о ценах можно говорить лишь тогда, когда окажется ясность в количестве, которое планируется купить. Так, ни до чего и не договорившись, я в очередной раз перевел стрелки на своего помощника, который вместе со мной скоро отправится в замок, и оттуда приедет уже с окончательными ценами. После того, как вышел от короля, то он отнулся на Ярока. Тот, завидев меня, молча склонил голову и даже не сделал попытки заговорить, хотя я успел заметить, что он меня узнал. Ерок, привет! остановился я напротив слуги и протянул ему руку. Здравствуйте, ваша светлость! растерянно проговорил он и очень осторожно пожал мою руку. Что ж, ты меня не узнал? Почему не узнал? Узнал. Но ведь вы оказались совсем не ровня мне. И в замок-то тогда проникли только для того, чтобы короля спасти. Да, было дело. Расмеялся я, вспомнив свои приключения во дворце, которые были-то не так давно. Оказалось, что времени прошло очень много. «Вы извините, мне бежать надо, а то мне влететь может». «Можно?» — немного смущенно попросил он. «Если времени нет, то беги. А вечером приходи в мой ресторан у кота, знаешь?» Я рок утвердительно кивнул, а я продолжил. «Там и поговорим». На этом мы с ним и распрощались. А когда выходил из дворца, то столкнулся с Тенерелем. «Алекс, как же я рад тебя видеть! Вы уже вернулись? А где девушки? Они же обычно с тобой практически никогда не расстаются!» Пожимая мне руку, сказал эльф. «Тоже рад вас видеть. Вернулись мы уже давно, а мир-то сейчас находится у Алиены. Замок не восстановлен, и они от меня туда перебрались», — ответил я и предложил. «Может, пойдем ко мне в ресторан, там и поговорим спокойно?» «Пошли», — согласился со мной эльф. «В ресторане оказалось многолюдно». Разум, не откладывая в долгий ящик наши с ним решения, распахнул двери для всех желающих уже на следующий день. Желающих оказалось намного больше, чем мест в зале, и довольно много народа стояло возле стойки, и, подтягивая пиво, осматривалось по сторонам. Такое нашествие любопытных наблюдалось уже третий день. Так как в зале слишком шумно, мы поднялись в мои апартаменты. Там, расположившись за столом, принялись неторопливо обмениваться новостями. Нового ничего я от эльфа не узнал, а вот он меня попытал знатно. Я даже заметил, что он задавал один и тот же вопрос несколько раз, только формулировал его каждый раз другими словами. Но нового он от меня тоже ничего не узнал. Про дом в горах ему говорить не стал, а про наш мир рассказал всего несколькими скупыми фразами. Мол, перешли нормально, никаких происшествий не произошло, и все в таком духе. Про оружие разговора у нас тоже не получилось, пока не выполню заказ короля, ни о каких продажах не может вести и речи. Да и стоимость его еще точно не определена. Я в очередной раз сослался на разум, что когда тот вернется из замка, то сведения у него окажутся более точные и стоимость подсчитанной. Соответственно, с ним и придется договариваться. Я даю тому в этом вопросе полную свободу. Так что разговор у нас хоть и проходил в дружеском тоне, да и расстались мы хорошо, но в актив не мне, не могу записать оказалось нечего. Вечером пришел Ярок. Ко мне его проводил один из зашибал и, убедившись, что это тот, кого я жду, ушел. Я же представил Ярока Разуму, которому все рассказывал пареньки заранее. Уж слишком сообразительным выглядит этот слуга, да и хотелось мне его отблагодарить. А таких людей надо привлекать на свою сторону, ведь если правильно направить их, то результат они покажут отличный. А помощник для кота и так нужен, а это, наверное, идеальный претендент. Да к тому же, если все получится, то я запланировал для Ярока место по разведывательной деятельности. Вот за ужином мы вместе с Разумом и рассматривали его кандидатуру. Ярок оправдал мои ожидания. Он хоть и держался первое время настороженно, но потом успокоился, особенно после того, как узнал, что требовать деньги с него обратно я вовсе не собираюсь. А наоборот, благодарен ему и предлагая поступить на работу. Первоначально я предложил ему идти в услужение коту. Причем именно в услужение, а вот если Разум окажется им доволен, то задание он будет получать все более серьезные. Я Рок не стал раздумывать. «Это для меня шанс что-то изменить в моей жизни. И хоть мне и страшно, что я не справлюсь, но с радостью принимаю ваше предложение», ответил он нам с котом. Договорились мы, что после того, как он уладит свои дела, переселится в гостевые комнаты при ресторане и станет дожидаться кота, который вместе со мной завтра отправляется в замок. На следующий день отправиться у нас не вышло, произошла небольшая задержка. Со мной связался Вит и спросил. «Алекс, а когда ты планируешь прибыть в замок?» «Что случилось?» – забеспокоился я. «Не волнуйся, у нас все в порядке. Просто меня попросил узнать о дате твоего приезда дрон. Дело в том, что дом-то он уже отстроил и решил не тянуть со свадьбой. Он что, сумел уговорить Крона назначить дату так рано?» – поразился я. «Кто кого уговаривал, не знаю», – рассмеялся дух. «Тут его невеста навещала, и по отзывам тех, кто с ней общался, то наш кузнец, похоже, попадает под маленький такой каблучок». Так вот, ей все очень понравилось, и похоже, что она не меньше дрона хочет выйти замуж как можно раньше. Тогда передай кузнецу, что прибуду дней через пять, — ответил я. Подарки-то на свадебное торжество надо еще купить. Вот следующий день мы с разумом и посвятили закупкам этих презентов. И только через день отправились в путь в карете, груженной разными свертками и коробками.